Будьте покойны. Я ничего не видел и не слышал. Негромко произнес я. Говорю вам, он меня выдаст, услышал я, поднимаясь по трапу голос Лича. Он любит капитана не больше, чем мы с вами. Я нашел Волка Ларсона в его каюте. Обнаженный весь в крови, он ждал меня и приветствовал обычной иронической усмешкой. «Приступайте к работе, доктор. По-видимому, в этом плавании вам предстоит обширная практика. Не знаю, как призрак обошелся бы без вас. Будь я способен на столь благородные чувства, я бы сказал, что его хозяин глубоко вам признателен». Я уже был хорошо знаком с нашей нехитрой судовой аптечкой и, пока кипятилась на печке вода, стал приготовлять все нужное для перевязок. Ларсон тем временем, смеясь и болтая, расхаживал по каюте и хладнокровно рассматривал свои раны. Я впервые увидел его обнаженным и был поражен. Культ тела никогда не был моей слабостью, но я обладал все же достаточным художественным чутьем, чтобы оценить великолепие этого тела. Должен признаться, что я был зачарован совершенством этих линий, этой, я бы сказал, свирепой красотой. Я видел матросов на баке, многие из них поражались своими могучими мускулами, но у всех имелся какой-нибудь недостаток. Одна часть тела была слишком сильно развита, другая слишком слаба, или же какое-нибудь искривление нарушало симметрию. У одних были слишком длинные ноги, у других слишком короткие. Одних портила излишняя жилистость, других — кослявость. Только Уфти-Уфти отличался безупречным сложением, однако в красоте его было что-то женственное. Но волк Ларсен являлся воплощением мужественности, и сложен был почти как бог. Когда он ходил или поднимал руки, мощные мускулы напрягались и играли под атласной кожей. Я забыл сказать, что бронзовым загаром были покрыты только его лицо и шея. Кожа у него была белой, как у женщины, что напоминало мне о его скандинавском происхождении. Когда он поднял руку, чтобы пощупать рану на голове, Бицепсы, как живые, заходили под этим белым покровом. Эти самые бицепсы на моих глазах наносили столько страшных ударов и не так давно чуть не отправили меня на тот свет. Я не мог оторвать от на глаз и стоял, как пригвожденный к месту. Бинт выпал у меня из рук и, разматываясь, покатился по полу. Капитан заметил, что я смотрю на него. «Бог хорошо слепил вас», — сказал я. «Вы находите?» — отозвался он. «Я сам так считаю. И часто думаю, к чему это?» «Предназначение», — начал было я. «Приспособленность», — прервал он меня. «Все в этом теле приспособлено для дела. Эти мускулы созданы для того, чтобы хватать и рвать» уничтожать все живое, что станет на моем пути. Но подумали ли вы о других живых существах? У них тоже, как-никак, есть мускулы, также предназначенные для того, чтобы хватать, рвать, уничтожать. И когда они становятся на моем жизненном пути, я хватаю лучше их, рву лучше, уничтожаю лучше». В чем же тут предназначение? Приспособленность больше ничего. Это некрасиво, возразил я. Вы хотите сказать, что жизнь некрасива, улыбнулся он. Однако вы говорите, что я неплохо сложен. А теперь поглядите. Он широко расставил ноги, будто прирос к полу, вцепившись в него пальцами, как когтями. Узлы, клубки, бугры мускулов забегали под кожей.